Глава 30. Билли. Если уж идет дождь, то он льет как из ведра. Как будто мало было моего отвратительного настроения. В воскресенье утром я проснулась от того, что у меня под кухонной раковиной протекла труба, которая требовала немедленного ремонта. В первую очередь я решила позвонить Холдену, ведь он был мастером на все руки и постоянно занимался подобными вещами. Хотя я и не жила в этом здании. Я знала, что он придется своими инструментами и поможет, если понадобится. Но сейчас это было невозможно. Холден это продолжение колби. Он бы сразу побежал к колби, обо всем ему доложил, а Колби решил бы, что у нас снова все в порядке, хотя это было не так. На мой взгляд, все было далеко не в порядке, уже несколько дней, с тех пор, как я столкнулась с колби на станции метро. Я знала и другого сантехника Эдди Старка. Он же Эдди Мускул. Это мой клиент, с которым я однажды согласилась пойти на свидание. Я решила проглотить свою гордость и позвать его на помощь. Он согласился прийти при одном условии. После ремонта я составлю ему компанию за обедом, дружескую компанию. К этому времени он уже знал, что я не заинтересована в нем как в романтическом партнере, поэтому я ему поверила и согласилась пойти на ланч при условии, что угощу его в благодарность за то, что он мне помог. Эдди провозился у меня на кухне больше часа, прежде чем, наконец, понял, что не так с трубами. Пока я наблюдала за его работой и прислушивалась к лязгу под раковиной, мои мысли витали где-то далеко. Я в сотый раз прокручивала в голове сцену на станции метро, чередуя раздражение с грустью. Я сомневалась, что моя память не исказила всю картину, преувеличив то, что я увидела и услышала. У меня больше не было четкого понимания, что произошло. Тем не менее я продолжала размышлять. На чем они смеялись? Что между ними изменилось? Она ему стала нравиться? Мне написать ему ответ? Надо было ответить на его сообщение. Черт возьми, нет, я не буду ему писать. Может, я напрасно так разозлилась? Как Сейлор, она сейчас тоже смеется вместе с ними. Она все еще скучает по мне. Они с Майей сблизились? Мне казалось, что я схожу с ума. Да, я знала, что могла просто позвонить Колби и получить ответы на все эти вопросы. Но мое эго этого не позволяло. Оно парализовало и приводило к бездействию. Наконец Эдди выбрался из-под моей раковины и объявил, что, по его мнению, он проблему устранил. Чтобы проверить, мы пару раз запустили воду и протечки не заметили. Он собирал свои вещи, когда его взгляд упал на что-то, что лежало в моей вазе с фруктами. «Что это, черт возьми, такое?» «Тьфу ты!» Я собиралась ее выбросить. «Ты не должен был этого видеть», — пробормотала я. «Не потрудишься объяснить?» «Не думаю. Билли...» Он поднял ее. «Среди бананов лежит грёбаная голая кукла Барби с отрезанными волосами. Мне нужно объяснение. В противном случае я предположу, что ты изготавливаешь какие-то странные куклы Вуду из бананов и Барби». Я рассмеялась. «Ничего подобного». Он приподнял бровь. «Так что это такое?» «Это старая привычка из детства», — я вздохнула. «Приносить прическу Барби в жертву моему психическому благополучию». «О, ладно. В этом есть смысл», — он вытаращил глаза, как будто думал про себя. «Это сука сумасшедшая». «Хорошо, позволь мне объяснить». Я взяла у него куклу и посмотрела на нее. В детстве, когда я расстраивалась, я брала одну из своих старых куклы Барби и отрезала ей волосы прядь за прядью, пока от них ничего не оставалось. Было что-то терапевтическое в этом процессе. Это как шарики с сопротивлением, которые сжимаешь, когда испытываешь стресс, или когда лопаешь пузырьки на обертке. Он скрестил руки на груди и рассмеялся. «Да, знаю такое. Но это чистое безумие. Хотя я понимаю». Это было его право считать это безумием, но я чувствовала себя обязанной ему все объяснить. Несколько дней назад кое-что произошло, сказала я. В тот вечер я была так расстроена, что пошла в магазин со всякими дешевыми мелочами и накупила там конфет, чтобы снять стресс. А еще взяла самую дешевую Барби. Я уже много лет так не делала. Он сверкнул глазами. Билли? Хм. Может, поговорим о том, что заставило тебя так поступить? У меня заурчало в животе. Умираю с голода. Пойдем в ресторан, и я все там объясню. В Нью-Йорке стоял ясный день, идеальное время для прогулок. Хотя грузовик Эдди был припаркован дальше на моей улице, мы пошли пешком в бестро в паре кварталов отсюда. Мы сделали заказ, он облокотился руками на стол и сказал. «Итак, расскажи мне, что происходит. Я слышал, ты встречаешься с парнем, которому принадлежит твой дом. Это из-за него Барби подстыглась ежиком. Вздохнув, я кивнула. «Не просто встречаюсь, Эдди. Я в него безнадежно влюблена. В него и в его маленькую дочку. Мое сердце сжалось. Я по ним скучаю. Скучаешь? Разве вы расстались? ошарашенно спросил он. Не совсем. Он прищурился. Звучит сложно. Даже не представляешь, насколько. Может, пойти надрать ему задницу? Я хочу надрать задницу, но не ему, ответила я. Что происходит? Поговори со мной. Сколько у тебя времени? Я сделала глоток воды. Серьезно, этот разговор надолго. Сколько у меня времени? Больше, чем требуется, чтобы прядь за прядью срезать все волосы на голове Барби. Ясно? В итоге я описала Эдди всю ситуацию, подчеркнув, как столкнулась с Колби и моей в метро, как беззаботно они смеялись и как меня это обеспокоило. Поигрывая с соломинкой, я посмотрела в свой стакан. Я так сильно по нему скучала в тот день. И было неприятно видеть, как он с ней смеется. Колби утверждает, что ненавидит ее, а теперь они смеются, как два лучших друга. Какого хрена? Эдди почесал подбородок. Что ж, давай разберемся по порядку и доберемся до корня проблемы. Что-то подсказывает мне, что дело не только в этом. Что такого было в его смехе, что тебя действительно встревожило? Все, я пожала плечами. Разве тут можно что-то выделить? Для этого и нужен Эдди, — он ухмыльнулся. Я тебе помогу. Я была рада любой помощи, которую могла получить. Ладно. Принесли наш обед, и разговор ненадолго прервался. Эдди отправил в рот дольку картофеля фри. Итак, сначала спроси себя. Ты бы предпочла, чтобы он был несчастлив все время, пока ему приходится жить с ней в соответствии с этим соглашением? Я выдавила на тарелку кетчупа и покачала головой. «Нет, вовсе нет. Дело не в этом. Я правда хочу, чтобы он был счастлив». «Хорошо. Значит, счастье для тебя в смехе, верно?» «Я как будто выступаю в суде», — усмехнулась я. «Да, я полагаю, для меня счастье в смехе. Итак, мы знаем, что тебя задел не тот факт, что он веселился». Эдди откусил кусок бургера и продолжил с набитым ртом. «Следующий вопрос. Как думаешь, то, что он смеялся с ней, Означало, что у него появляются к ней чувства? Мои внутренние сомнения так и норовили зацепиться за этот факт, но я старалась рассуждать здраво. «Это не так. Я же знаю, как он ее ненавидит, поэтому я так не думаю». Он отложил бургер и отряхнул руки. «Знаешь, что я думаю?» «Что?» — спросила я. «Я думаю, Эдди вынесет вердикт». «Какой?» Ты увидела его смеющимся и расстроилась потому что ты таким образом соотнесла это с его чувствами к тебе. Как он вообще может веселиться и радоваться, когда должен страдать и скучать по тебе? Я прав? Его смех показал тебе, что без тебя мир для него не перестал существовать. Вау. Я вытращила глаза. Эди попал в точку. Да, Эди, это меня и беспокоит. Это как будто было отражением его чувств ко мне, Хотел, он никогда не давал мне повода в них сомневаться. Думаю, в последнее время я стала сверхчувствительной из-за стресса, вызванного всей этой ситуацией. Должно быть, это искажает моё представление о реальности. Я глубоко вздохнула, прокрутила это в голове, и мне стало легче. Черт возьми, ты молодец, Эдди Мускул. Хочешь татуировки в обмен на психотерапию? Мне нравится эта идея». Он откусил кусок бургера. «Только подумай, Барби избежала бы неудачной стрижки, если бы ты обсудила это со мной раньше». Я усмехнулась. «Похоже, историю с Барби ты не забудешь никогда, верно?» «Не забуду». Он подмигнул. «Отлично». Эдди посолил картошку фри. «Человека многое способно рассмешить Билли. Тебе не стоит придавать этому значения. Иногда мы смеемся, чтобы выжить. Ты, наверное, застала этого чувака в один из таких моментов». Он указал на меня картошкой Фри. Приведу пример из моей жизни. Ты ведь знаешь, что я разведен. Да, конечно. Все прошло некрасиво, горько, было много обид. Однажды я рассказывал тебе эту историю. Я отпила воды. Мы с ней долго не разговаривали. Тот день, когда мы пришли, чтобы наконец подписать документы о разводе, мы находились в конференц-зале с двумя адвокатами. Было тихо. И черт возьми, ее адвокат. Пукнул прямо посреди этой чертовой процедуры. Что? Рассмеялась я. Вряд ли это было сделано намеренно, но все же. Он чихнул и раздался жуткий пердеж. Мы с Николь посмотрели друг на друга, как бы говоря: "Ты это тоже услышал, услышала". Он улыбнулся при этом воспоминании. Мы не сдержались и словно сошли с ума. Два человека, которые за два года едва перемолвились друг с другом хоть словом. Мы сидели там. Ненавидели друг друга до глубины души, но тем не менее наслаждались моментом. А знаешь почему? Потому что мы люди. А люди так делают. Мы смеемся над всякой ерундой, мы смеемся с нашими врагами, а порой мы смеемся тогда, когда было бы уместнее плакать. Я вытерла глаза. Уже не знала, смеюсь я или плачу. Спасибо тебе, что позволил мне взглянуть на это с другой стороны, Эдди. Ты помог мне увидеть все в новом свете. Я рад. А если я все еще хочу, чтобы он знал, что меня это расстраивает, и показываю это, не отвечая на его сообщения в течение трех дней, это значит, что я веду себя эгоистично, осведомилась я. Нет ничего плохого в том, чтобы его помучить. Потому что он должен понимать, насколько это все для тебя тяжело. Бедный Эдди выслушивал мои стенания на протяжении всей трапезы. Затем он отвез нас в салон, так как я предложила быстро дорисовать к его последней татуировке то, что ему хотелось, естественно, за счет заведения. Закончив, мы постояли у входа в салон. Всякий раз, в последние дни, когда я оказывалась на улице перед дверью, я огляделась в поисках Колби. Я до конца не понимала, хотела ли встреча с ним или молилась, чтобы этого не произошло. Но в моих венах всегда зашкаливал адреналин, пока я не скрывалась на безопасной территории своего салона. «Не знаю, как отблагодарить тебя за то, что ты отвлек меня сегодня от этих мыслей и за твою мудрость и проницательность», — сказала я Эдди. «Что ж, ты многое сделала для меня за эти годы, Билли». Он поднял руку. «Каждое из этих прекрасных произведений искусства, которые ты нарисовала, каждый день приносит мне радость. Это самое меньшее, что я мог сделать для тебя в ответ». «Ты отличный парень, Эдди. Когда-нибудь ты сделаешь кого-то очень счастливой» не до такой степени счастливой, как я сделал свою бывшую». Он захохотал. «Ты найдешь свою единственную. Ты ее встретишь, я знаю». «Ты говоришь, как настоящий друг». Он подмигнул. «Как бы сильно я не желал встречаться с тобой все эти годы, я рад, что ты моя подруга Билли. Хотя, если когда-нибудь передумаешь, я абсолютно не против». «Ну вот опять». «Шучу», — добавил он. «Я знаю, что корабль отплыл». Эдди снова подмигнул. «Если только ты не приведешь его обратно в порт». Я рассмеялась и обняла его на прощание. Эдди чмокнул меня в щеку. Когда я отпустила его, мой желудок сжался. К дому подходил Брейден. Он улыбнулся мне и помахал рукой, прежде чем войти. Я предположила, что он видел, как я обнимала Эдди. Моим первым побуждением было побежать за ним и попытаться все объяснить. Но потом я пришла к выводу, что это выставит меня еще более виноватой. В конце концов, мы с Эди были просто друзья. Тут и объяснять было нечего. Я подозревала, что Брейден расскажет Колби, что видел меня. Может, было самое время связаться с Колби и наконец-то ответить на его сообщение? Но потом я поймала себя на том, что слишком увязла в своих страхах и эмоциях. Мы с Колби договорились взять паузу, и я решила оставить все как есть. Я закрыла салон. И мне захотелось пройтись до дома пешком, чтобы проветрить голову. Меня начало наполнять чувство вины из-за того, что я не ответила на сообщение Колби. Из-за того, что Брейден видел меня с Эдди. Колби сейчас и без того приходилось несладко. И я не хотела причинять ему еще большую боль. Я решила, что после того, как вернусь домой, приму горячий душ и придумаю, что ему написать. В двери своей квартиры я обнаружила большой конверт. Он был от колби адресован мне. Я зашла с ним домой, вскрыла, и обнаружила пачку писем, написанных на желтых блокнотных листках. И записку от колби. По идее, я должен каждый день делать заметки о женщине, с которой живу. Но когда я остаюсь ночью один, все, чего я хочу, это написать той, кого люблю. Я не собирался показывать тебе эти записи. Я писал их для собственной терапевтической пользы, чтобы окончательно не утратить рассудок. Это место, куда я могу выплеснуть все чувства, о которых пока не могу рассказать тебе напрямую. Я писал тебе почти каждый вечер с тех пор, как ты исчезла из моей повседневной жизни. Если хочешь знать правду о том, что происходит в моей голове, ты найдешь ее здесь. А знаешь, где ты правду не найдешь? В быстром, вырванном из контекста снимке, В глупом моменте непонимания, как на днях в метро. Первое письмо поразило меня до глубины души. «Билли, ладно. Прошло не так уж много времени, а я уже схожу с ума. Я не переживу, если не увижу тебя. Это отстой. Это хуже всего, что я когда-либо испытывал. Я скучаю по твоему смеху. Скучаю по теплу твоей попки рядом с моим членом, когда я обнимаю тебя ночью. Я скучаю по тому, как сияет сейлор, Когда ты входишь в комнату, скучаю по твоей зубной щетке. Знаю, это странно, что я скучаю по зубной щетке, но в первый раз, когда ты оставила ее в держателе в моей ванной, для меня это значило, что ты планировала возвращаться снова и снова. А теперь все исчезло. Я перечитывала каждое письмо, пока не дошла до последнего, написанного в тот день, когда я наткнулась на них в метро. Билли, я чувствую, что теряю тебя и не собираюсь лгать. Это сводит меня с ума. Я никогда и ничего так не боялся. В то же время я боюсь подтолкнуть тебя к краю пропасти. Я согласился с твоим предложением не видеться и не общаться какое-то время. Полагаю, тот факт, что я тебе пишу, а не звоню, означает, что я выполняю условия сделки. Каждый вечер перед сном Сейлор спрашивает, вернешься ли ты когда-нибудь. И я каждый раз заверяю её, что вернешься. И сегодня вечером я ответил ей то же самое но какая-то крошечная часть меня беспокоится о том, что я впервые солгал ей о тебе. Как не больно было столкнуться с тобой некоторое время назад, я был чертовски рад тебя видеть. В тот день я впервые за долгое время пребывал в хорошем настроении, ведь мы только что прошли интервью с Токса. Все страдания остались позади, и я испытывал неимоверное облегчение. Все прошло лучше, чем я ожидал. Когда мы возвращались с интервью, Я споткнулся от чьи то ботинок, упал и порвал штаны. Порвал свои грёбаные брюки, били. Это было так нелепо и смешно. Вот я и рассмеялся. Я давно так не хохотал. Уверен, что через этот хохот из меня вышло все напряжение. И тут я увидел тебя. А дальше ты сама знаешь, что произошло. Чего ты не знаешь, так это всего остального, что произошло с тех пор, как ты исчезла из моей жизни. Как я лежал ночью в постели, думал о тебе и страдал как молился, чтобы никогда не настал тот день, когда ты вдруг поймешь, что вытянуть это тебе не по силам. Ты заслуживаешь большего и лучшего, но я слишком эгоистичен, чтобы отпустить тебя, Билли. Я люблю тебя слишком сильно и буду за тебя бороться. Я не откажусь от нас, даже если сейчас ты меня ненавидишь. Ненавидь меня, если хочешь. Но не уходи. С бесконечной любовью Колби. Он же, расхаживающий по городу, с дыркой на штанах. Я улыбнулась, прочитав последние слова, и долго обдумывала свой следующий шаг. Я была морально истощена эмоциями, которые вызвали во мне его письма. Наконец я написала ему сообщение. Билли. И подумать только, я была так растеряна тогда на лестнице, что даже не заметила твою сексуальную задницу, выглядывающую из дырки в штанах.